Глава 13 Я смотрел в глаза девушки и понимал, что сейчас от моего ответа зависит очень многое. Душевные раны в таком возрасте чреваты непредсказуемыми последствиями, особенно все, что касается неразделенной любви. Был у меня в прошлой жизни один пример. Студентка второго курса воспылала любовью к моему коллеге, и, набравшись смелости, ему об этом заявила. Вот как Виолар сейчас. Тот, по молодости и неопытности, поддался искушению, и получилось так, что дал той девушке надежду на взаимность. А когда свой просчет понял и серьезно со студенткой побеседовал, объяснив, что это была ошибка, та не нашла ничего лучше, чем, вернувшись в съемную квартиру, повеситься. Трагедия и глупость Но это понимаешь умом, когда сам постарше и гормоны не лихорадит так, как в молодости. Коллега такого груза не выдержал. Уволился, не смог смотреть в глаза остальным. А я для себя вынес одно четкое правило – никаких романов со студентками. Какие бы красивые они ни были и какими шикарными формами не обладали, Поэтому я просто внимательно посмотрел на девушку, а затем произнес. Что бы я ни желал и ни чувствовал, но мой долг преподавателя превыше всего. Сейчас ты моя студентка, и моя задача сделать из тебя настоящего дипломированного мага. И пока эту задачу я не выполню, ни о чем другом я думать не вправе, Альтина. Это процесс, который требует максимальной самоотдачи. «Надеюсь, ты меня понимаешь». Девушка сникла, сразу погрустнев. Затем пробормотала, негромко, но так, чтобы я услышал. «Профессора Фонтифолда это не останавливает». «То-то от него ко мне с десяток студентов перешло», — ответил я. «И кое-кто, как бы не от его излишней обильности. «Тут я вовсе не кривил душой». Чарис и правда вполне себе мог намекнуть понравившейся студентке, что желает ее видеть в числе своих пассий. Ответившей взаимностью гарантировались автоматы по всем экзаменам и переход на следующий курс. Надо ли говорить, что к учебному процессу такие девушки относились очень легкомысленно, не утруждая себя зубрежкой и отработкой заклинаний? Правда, чем ближе к диплому, тем сильнее он охладевал к бывшим любимицам. А когда дело подходило к защите, и вовсе девушки оставались один на один с неумолимой и беспощадной аттестационной комиссией. Вроде как несколько, так и вылетели, со справкой о прохождении обучения, не получив диплом мага. Я не применул об этом Виолар напомнить, и та, шмыгнув носом, потерянно спросила, «Ну, а после диплома?» «А там посмотрим», — улыбнулся я. «С дипломированными магами меня ничего не ограничивает». Несколько воспрявшая духом, девушка кивнула, а после, блеснув глазами, добавила. «Не думайте, что вы так просто от меня отделались». Еще раз улыбнувшись, я кивнул. «Конечно нет». «А пока, мисс Виолар, покажите-ка, над чем вы сейчас работаете». Пустую по вечернему времени улочку старого города освещали магические фонари, бросая голубоватые отцветы на блестевшую под ногами, словно мокрую брусчатку. Сплошные стены прилепившихся друг к другу домов поднимались на три этажа вверх, создавая отличнейшее эхо. Поэтому появление кареты с упряжкой лошадей за своей спиной я услышал загодя как и узнал ее принадлежность по характерному стуку обитых железом колес. Поравнявшись, черный экипаж с графской короной на борту распахнул передо мной гостеприимно дверь, в которую я не применул тут же заскочить. — Графиня? — кивнул я старой знакомой, усаживаясь на свободное сиденье напротив. — Вы, как всегда, великолепны. Не скрою, приятно удивлен встрече. — А как и я приятно удивлена. Помахивая веером, ответила Златана, хитро улыбаясь. И да, я понял, что наша встреча не случайна. Графиня, к слову, похоже, всегда имела возможность узнать, где меня вот так совершенно случайно встретить. Если по первости это и можно было принять за совпадение, то теперь уже сомнений не оставалось. У вдовы Честер имелось как минимум несколько доверенных шпионов, осуществлявших слежку по ее указу. Впрочем, это была для дворян периода Средневековья вполне нормальная практика. Причем женщины на этом поприще отличались как бы не больше выдумкой и изобретательностью. «Как там мой Тар? – спросила она. «Не скрою, меня радует, что он стал куда ответственнее относиться к учебе». Почти забросил гулянки, и даже пропадая по ночам, утром возвращается трезвым и серьезным. Но в то же время и пугает. Это так не свойственно молодым людям его возраста. Скажите честно, у него все в порядке?» Я посмотрел женщине в глаза, прокрутил в голове кое-какие догадки, затем, вздохнув, произнес. «Златана, я многим тебе обязан, и надеюсь, что мы в тех отношениях, когда можем себе позволить говорить на чистоту. Поэтому скажи прямо, что тебя беспокоит. Я рада, что ты так считаешь». С некоторым облегчением произнесла та. «Да, меня действительно кое-что беспокоит. Тебя часто стали видеть в городской канализации, а потом и моего сына с его друзьями. А это не то место, которое приличествует графскому наследнику. Слишком много темных делишек в ней проворачивают, чтобы мне не начать беспокоиться». «О, да, канализация!» произнес я с кислой миной. «Поверь, Златана, я бы с большим удовольствием не появлялся там. Но такое ощущение, что она сама меня находит. А что до твоего парня и его друзей? Тут каюсь, отчасти моя вина. Мы там были на экскурсии с санмагиками, и парни углядели в стене трупы, светящиеся некроаурой». Я их, как мог, пытался от них отвлечь, но жажда познания толкнула их на попытку вынести один из трупов для изучения. — Хорошо еще я их там встретил, и когда нас повязала стража, смог прикрыть, выставив это как свою инициативу. — Ты не врешь, — задумчиво произнесла графиня. — Тебе? — удивленно переспросил я, вздернув брови. — Нет, никогда. — Никогда. Не хочу рисковать нашей дружбой. Это очень приятно слышать. Чуть порозовев, с видимым удовольствием, ответила женщина. И прости, что на секунду позволила в тебе усомниться. «Хм, ничего, — отмахнулся я. Надеюсь, теперь между нами недомолвок не осталось. Графиня мне была нужна. Богатая дворянка со связями и входом в те места, куда меня и на пушечный выстрел не подпустят где важна родословная, а не твой сиюминутный успех. Поэтому своей стратегией общения с ней я выбрал максимальную честность. Ни слова лжи, что, однако, позволяло мне просто не говорить о чем-то критичном для меня. Вот про трупы с некроаурой я сообщил специально, как и о том, что парни по уши с этим завязались. Если действительно в империи тщательно зачищают все, что связано с некромантией и некромантами, графиня просто обязана быть об этом в курсе и побеспокоиться о безопасности своего отпрыска. А за компанию и моей. Фактически, я сейчас планировал несколько цинично женщиной воспользоваться, надавив на ее материнские инстинкты. Использовать ее вес в обществе и связи для обеспечения собственной безопасности. Чувствовал ли я угрызение совести из-за этого? Да, чувствовал. С другой стороны, наше сотрудничество было взаимовыгодным. Но, по крайней мере, я себя в этом убеждал. Никаких. Снова улыбнулась графиня. И тут же нахмурилась. Так значит, эта инициатива была мальчиков? Я кивнул а в голосе женщины появились озабоченные нотки. «И ты сказал, что трупы светились некроаурой?» Я вновь кивнул. Златана задумалась. Я буквально видел, как она прокручивает в голове варианты, анализируя информацию и выбирая оптимальное решение. «Кто еще об этом в курсе?» «Только я и руководство института, ректор и проректор по внеучебной». «Уже неплохо». Тон графини стал деловым. И как они отреагировали? Но я сделал секундную паузу. Мне пришлось сообщить, что это было ради изучения трупа, и ректор дала указание его продолжить на базе академии. Даже так? Женщина прищурилась. И твои действия? Мои? Если честно, то я не слишком горю желанием встретиться с тем или теми, кто этих людей в канализации похоронил. Поэтому планирую заниматься изучением только для вида, не давая каких-то реальных результатов. Так, мне кажется, будет спокойнее для всех». «Вот это правильно», — одобрила графиня. «Честно скажу, Вальдемар, я всего лишь женщина и совсем не маг. Но даже мне известно, что связавшиеся с некромантией кончают плохо. Их не сажают в тюрьму и даже не казнят прилюдно». Они просто исчезают, тихо и бесследно. Оценив перспективы, я сглотнул и еще раз похвалил себя за осторожность. «Есть только одна проблема», — произнес я, глядя женщине в глаза. «Тар и его друзья, они поймут, что я сознательно затягиваю процесс и могут решиться повторно на самостоятельные действия. Меня они могут не послушать, но вот вас...» — Пожалуй, да, — закусила губу Златана. — Это проблема. Но я думаю, что знаю, как ее решить. Помнится, с матерями Афсана и Бари я уже знакомилась. Вместе мы найдем способ мальчиков притормозить. — Спасибо, — благодарно кивнул я. — Что бы я без тебя делал? Я уже думал, что на этом наша встреча завершится, но графиня, вместо того, чтобы вежливо указать мне на выход, продолжала внимательно на меня смотреть. Вальдемар, почувствовав серьезность тона, я стер улыбку с лица, а графиня, чуть замявшись, осторожно произнесла, — Ты помнишь, что было на острове желаний? У меня несколько отлегло от сердца, и я с легким намеком переспросил. То, чего не было? Женщина невольно вновь покраснела, стрельнув глазками, но покачала головой. Это было бесподобно. Но я о другом. Ты помнишь пталима Сиари? э я покопался в памяти, а затем с удивлением уточнил. «Ты про легата легиона?» «Да, легат десятого имперского легиона», — подтвердила Златана. «Ты с ним имел беседу на острове. Не знаю что ты ему наговорил, но он и еще несколько высших военных чинов хотят с тобой встретиться». «О как!» <naughtylla> — крякнул я от неожиданности. «Наговорил я этому товарищу много чего, даже, может, чересчур много. И вот теперь, похоже, с меня решили спросить. Так себе ситуация. Еще не дай магии, а решат с моей помощью, какой военный переворот устроить. Надеюсь, они не хотят тайно встретиться в канализации?» С опаской уточнил я. Услышав это, графиня прыснула в кружевной платок, весело на меня посмотрела. Вальдемар, ты как что скажешь?» «Нет, конечно, все официально». «Даже больше скажу, можно все сделать через руководство Академии, чтобы у тебя с ним потом проблем не было». «Даже так?» Я почесал затылок. «Ну, раз так, то ладно». «Тогда передай госпоже Нодрлейн вот это». Достав из рукава платья, женщина протянула мне свернутой трубочкой пергамент. «Здесь официальное обращение от имперского легиона». До жути хотелось узнать, что написано в указанном пергаменте, но я удержался от того, чтобы потными ручками ломать сургучную печать. Дотерпев до директорского кабинета, кивком головы поприветствовав магистра, и без стука ворвался к Сильвии. Вольдемар, Увидев мое нетерпение и трубку пергамента в руке, она тут же встревожилась. Поднялась из-за стола и, показав глазами на бумагу, напряженно спросила, «Это что?» «Там это руководство Легиона меня хочет», — ответил я, переводя дух. «Что?» На лице женщины отразились непонимание и одновременно возмущение. Хочется со мной встретиться», — добавил я. А, -а, -а, а — протянула Сильвия, но затем, нахмурившись, уточнила. «И зачем?» «Без понятия», — развел я руками. «Вот тут, в письме, наверное, подробнее сказано». Я отдал ей пергамент и стал нетерпеливо дожидаться, когда она прочтет запрос. Но та, как назло, долго-долго вчитывалась в не самое длинное письмо, после чего молча смерила меня странным взглядом и, используя внутризамковое оповещение, позвала Рогырду. Стоило проректоршипа внеучебной возникнуть на пороге, как Сильвия немедленно кинула ей пергамент. «На, ознакомься», кто нашим пострелом заинтересовался? Понтийка, как всегда, одетая в свои пантийские доспехи, считавшиеся ею как бы не повседневной одеждой, быстро пробежалась глазами, после чего присвистнула. А мальчик-то с сюрпризом! Оглядев меня каким-то иронично задумчивым взглядом, Рогерда покачала головой и произнесла, «Ты как вообще с военным трибуналом связался?» Я сначала побледнел, Вспомнив, что сие словосочетание означает на земле, но затем, подключив память Локариса, понял, что несколько ошибся, интерпретируя новый для себя термин. Как подсказала память, трибуналом тут называлось верховное командование всего имперского легиона, выбиравшееся из легатов числом в шесть персон и подчинявшееся лично императору. «Да вроде никак», — удивленно приподнял я брови. Разве что недавно познакомился с одним легатом. Пталимсиарий его зовут. Где познакомился? Переспросила Сильвия. Да, на острове желаний, махнул я рукой. Ты и там уже побывал, ректор со вздохом села. Я теперь уже ничему не удивлюсь, даже если завтра он прибежит и скажет, что внебрачный внук императора. Подруга, обнажила клыки, улыбаясь, Понтийка. «И тайный сын понтийского князя, не забыла?» «Да уж», — помотала головой женщина. Посмотрев на меня, кивнула на стол. «А теперь садись и рассказывай, зачем ты им понадобился?» Собравшись с мыслями, я начал излагать. И чем дальше излагал, тем угрюмее становилось лицо женщины. Откинувшись в кресле, она мрачно покрутила в руках тонкий кинжал святой рукоятью, буркнула. — Нет, положительно, Вальдемар, тебе тогда не руки оторвало, а голову. Ничем иным я такую дурость объяснить не могу. Это же надо было додуматься, военным такое рассказывать. — А что? — скинулся я. — Это ж просто мысли были, это такая игра ума, по принципу «а если?» — Фантазии на тему, если угодно. — Это у тебя фантазии, — рявкнула Сильвия. — А у вояк там воображение напрочь отсутствует. Ты позабавился, пофантазировал, а они все серьезно восприняли. Ты знаешь, что тут написано?» Она тряхнула в воздухе письмом, которое забрала обратно у Рагырды. Я покачал головой. «А здесь, между прочим, тебя, как ты выразился, хотят официальным консультантом имперского легиона по перспективным направлениям развития». «О-о-о!» — впечатлился я. «Ага, ты же не служил!» С каким-то отчаянием произнесла Нодерляйн. «И что?» — нахмурил я брови. «Не служил ни мужик, что ли?» «Да при чем здесь это?» — всплеснула она руками. Я с опаской проводила взглядом лезвия мелькнувшего в воздухе кинжала, который женщина продолжала держать в руке. «Как ты можешь консультировать по каким-то перспективам, если ты даже не видел, что такое имперский легион?» Я уже хотел было оскорбиться, заявив, что я все-таки историк, но вовремя вспомнил, что здесь я обычный профессор магии, поэтому, потупившись, произнес. Ну и что? В конце концов, даже если мне и не видны какие-то частности, в целом-то картина достаточно ясна. — Ну да, ну да! — язвительно произнесла Сильвия. — Ясновидец ты наш! — Ох, хлебнут легионы с тобой горя! — Учти только, если твои консультации не сработают, казнят, как пить дать казнят. Сидел бы спокойно, профессорствовал потихоньку. Нет, приключений захотелось. — Не все так плохо, — поморщился я. — Не преувеличивай, тем более это же все так, ну, перспективы. Заодно, может, и грантик какой выбью. Я довольно заулыбался, а Надр Ляйн только сплюнула под ноги, прямо на дорогой ковер. И, воткнув кинжал в столешницу, грубо произнесла, «Все, я умываю руки. Хочешь сунуть голову в петлю — суй. Только не забудь упомянуть, что Академия здесь ни при чем. И это все твоя личная и только твоя инициатива. Я следом за тобой к палачу идти не собираюсь». «Вот и ладно. Раз ты согласна, то я пошел». Я поднялся со стула и, вежливо кивнув, вышел из кабинета обратно в приемную. Сзади что-то сильно, с треском, ударило в закрывшуюся дверь, и, покосившись туда, я увидел высунувшееся наружу, сквозь дверное полотно самым кончиком, лезвие кинжала. Подумал. Хорошо, что не в спину. Между лопаток как-то сразу нехорошо зачесалось, и я поспешил приемную покинуть, пока госпоже ректору не взбрело в голову достать еще что-нибудь колющее-режущее.